«Глава третья». «Вы обедали?» — поинтересовался Андропов. «Мы даже не завтракали. Не до того было». Буркнул Ребенка. «Тогда сходите в столовую. Думаю, часа вам хватит. К тому времени будут уже какие-то результаты работы со стрелком. Вернетесь, поговорим». Мы с генералом вышли из кабинета. «Пока шли по коридорам до столовой, я думал...» Мне ведь раньше всегда казалось, что причиной развала СССР стал Горбачев. Теперь же я начал понимать, что Горбачев был лишь следствием. Своего рода финальной точкой в долгом процессе по уничтожению Советского Союза. В столовой взяли комплексный обед из трех блюд, ничего особенного, обычный борщ, картофельное пюре с котлетой, салат, хлеб и компот. В кремлевском буфете выбор куда богаче. Но на Лубянке Андропов не позволял барствовать. Подавальщицы тоже не мелькали среди столиков, все было по-простому. Взял на раздаче блюда, рассчитался на кассе и с подносом в руках потопал к столу. Обеденный перерыв недавно закончился, народа почти не было, но ребенка все равно направился к столику у окна, подальше от раздачи и нескольких посетителей. «Хочет поговорить, чтоб нас никто не слышал?» Я же почувствовал зверский аппетит. Капуста, огурчики хрустили на зубах, борщ был восхитительным, пюре таяло во рту. Все это в прикуску с ржаным хлебом. Вкуснотища. Сам не заметил, как захамечил и салаты, первое и второе, сыто откинулся на спинку стула. — Ну, что, поговорим? — спросил, наконец, Ребенка. Он почти не ел, его порции стояли нетронутыми. Надкушенный кусок хлеба лежал в тарелке с салатом. «Счастливый ты человек, Володя!» Александр Яковлевич невесело усмехнулся. «Всегда у тебя аппетит есть. А мне вот кусок в горло не лезет. Как представлю, какая разборка сейчас предстоит. Хотя бог с ней, с головомойкой, просто обвели нас вокруг пальца. Я давно себя таким дураком не чувствовал. А сегодня мне напомнили, что не самый умный, как оказалось». И ведь если бы ты не всполошился, я бы не обратил на того мужичка никакого внимания. Ну, стой колхозник, меняет колесо. Старею, видимо, не успеваю за изменениями. Враги ищут новые подходы, а мы все по старым инструкциям работаем. Но вот в чем же цель покушений на Брежнева, не могу понять. Александр Яковлевич, можно на чистоту? Вот как на духу скажу, если позволите. Я давно понял, что с генералом Ребенком можно говорить открыто и вовсю пользовался его отеческим отношением ко мне. Но вот субординацию пока никто не отменял. Валяй, чего уж там. Ребенка внимательно смотрел на меня. Как я подметил, он был собран словно перед прыжком. Леонид Ильич сильный человек и настоящий коммунист. Ой, открыл Америку, все и так это знают. Перебил меня генерал. Ключевое слово «все», включая противника. Манипулировать Брежневым невозможно. Единственный способ управлять им — это лекарство, и у наших врагов почти получилось. Почти. Но вы вовремя убрали Коровякову. «Не я, а мы», — Александр Яковлевич усмехнулся. «И в основном это твоя заслуга, хотя скромность похвальна. Ладно, продолжай». «Почему покушаются на Леонида Ильича?» «Вы же заметили, что, перестав принимать лекарства, он стал гораздо энергичнее и решительнее. Кре... Я чуть не сказал креативнее, но вовремя осекся. Крепче схватывает темы. Вот вы сейчас отметили, что не успеваете за переменами. Точно так же не успевает все руководство нашей страны, без исключения». — Все то же самое, только другими словами говорит и Андропов. Заметил ребенка. Я сделал глоток компота и продолжил. Предстоят перемены, в первую очередь в экономической политике. Леонид Ильич уже начал двигаться в этом направлении. Но чем скорее начнутся шаги по реализации проекта «Сибирская целина», тем сильнее будет накаляться ситуация в правительстве. Да гадалки не ходи, попытки устранить генсека усилятся по мере продвижения этой темы. «Месторождение Удакан — это слишком лакомый кусочек для Запада», — согласился со мной генерал. «Вон сидят, потирают лапки в предвкушении фантастических прибылей. И ведь просто так они от этого не откажутся». Ну, а я добавлю со своей стороны, что после завершения строительства БАМа, по проекту следующим шагом, должно стать строительство тоннеля на Сахалин. Я как-то... — Да, как-то я не подумал, что Сахалин — буквально остров сокровищ. — Согласился со мной Ребенка. Ты намекаешь на то, что кто-то сливает информацию на Запад? — А я не намекаю, я говорю об этом прямо. Вы сказали, что не понимаете цель покушений на Брежнева. Но они же висели, как на ладони. Устранение Брежнева вызовет хаос в руководстве и позволит нашим врагам протолкнуть на высшую должность своего человека. «Ну, это ясно. Но чисто по-человечески непонятно». Александр Яковлевич вздохнул, уголки губ горестно опустились, лоб собрался морщинами. «Помнишь после покушения Ильина? Ну, когда машину космонавтов псих по ошибке обстрелял?» «Я кивнул. Брежнева тогда спасло только то, что из-за поломки машины он пересел в другую». Так вот, Леонид Ильич тогда очень удивлялся, покачал головой генерал. Все время спрашивал, что он им плохого сделал, почему они его хотят убить. И тут я задал прямой вопрос. А кого выберут, если Брежнева не станет? Постараются протолкнуть кого-то лояльного Западу. Так же прямо ответил Ребенко. Скорее всего, человека неуверенного, но амбициозного. Такого, которым можно легко манипулировать. И этого допустить нельзя, — довольно эмоционально воскликнул я. Да уже был разговор Брежнева с Андроповым на эту тему. Взавидово буквально позавчера. Собираются омолодить состав Политбюро. Ты пока не в курсе, но уже подготовили постановление, сразу перед охотой. И Леонид Ильич его подписал. «Будет очень серьезная перестановка в ЦК, а следом и в правительстве. Точно знаю, что еще до конца года в Москву переведут Романова из Ленинграда, Легачева из Томска, Рыжкова из Свердловска и Горбачева из Ставрополя». «Вот это новости!» Не, Рыжков, конечно, хорош на должности директора Уралмаша, но он слишком мягок для большой политики, особенно во время реформ. Легачев, да, крепче, жестче, но он дуболом. В 25-м году его, если и вспоминали, то только в связи с антиалкогольной кампанией, которую он поддержал, расширил и углубил, буквально так похвалил его работу Горбачев. Ну а Романов из Ленинграда, у. Вот о нем ходили слухи, что он устроил то ли свадьбу дочери в Эрмитаже, то ли сервизы из Зимнего дворца взял на эту пресловутую свадьбу. Собственно, в моей реальности его карьера этими слухами и была уничтожена. Как и несчастные сервизы, которые якобы побили гости. Весьма печально, что в этот список затесался и Горбачев. Наверное, чувства досады и сожаления отразились на моем лице, поэтому Ребенко, глядя на меня, согласно кивнул. Я говорил Леониду Ильичу, что зелен еще виноград. Но он ответил мне, мол, а нам в войну. Сколько лет было, а? Мол, оботрутся в Москве, а на следующем съезде их введут в политбюро. А может быть, даже и раньше. Ребенка глянул на часы. Ну что, пошли? За разговорами и час прошел. Я встал и тоже посмотрел на часы. До встречи с Андроповым оставалось десять минут. Новость о досрочном переводе Горбачева в Москву не порадовала. Но я не указ Андропову, и за его решениями не могу уследить. Как говорил в мое время неподражаемый Виктор Степаныч, хотели как лучше, получилось как всегда. Кстати, а где сейчас Виктор Степанович? Кажется, в 76-м он руководит Оренбургским газоперерабатывающим заводом. До перевода в Москву еще год. Пожалуй, лучший кандидат на место, которое в моей реальности займет Майкл Горби. Несмотря на то, что Черномырдин – технократ, он в то же время очень жесткий руководитель и талантливый кризис-менеджер. Достаточно вспомнить, в каком состоянии была экономика, когда Ельцин начал реформы, и как вырулил из тяжелейшей ситуации Черномырдин. Но тут уж поживем-увидим. Вот так, размышляя, дошел я до приемной. Ребенка что-то еще говорил, поздравлял меня с присвоением очередного, но я слушал в полуха, отвечая общими фразами. Андропов ждал нас, сидя за столом. «Присаживайтесь», — пригласил он, не отрываясь от бумаг. «Мы с генералом Ребенка сели на те же места, которые занимали совсем недавно после обезвреживания Рыжова, который проник на дачу в Заречие». Я уловил мысли председателя КГБ. Сейчас Андропов пытался умом охватить всю огромную схему диверсии, но из отдельных фактов у него не складывалась общая картинка. Мне не понравилось и весьма насторожило то, что он думал о покушениях на Брежнева с каким-то странным удовлетворением. «Итак, товарищи...» — наконец обратился он к нам, отодвинув бумаги. «У нас ЧП». Ребенка после тех слов едва не ухмыльнулся, явно вспомнив мой анекдот. Еще одно покушение. Еще один невменяемый террорист-марионетка. Мозги промыты полностью. Не понимает, кто он, где находится и как он сюда попал. Если Рыжов хоть помнил себя до определенного момента, то этот человек даже не может назвать своего имени. Память полностью стерта. В общем, отправили его в Институт Сербского. Психиатрам предстоит сложная, долгая работа. Предварительное заключение таково. К террористу применены психотехники самого высокого уровня. Юрий Владимирович встал, упираясь ладонями в столешницу и слегка наклонившись, внимательно посмотрел на нас. Как сделать, чтобы больше ни одна мышь не прошмыгнула мимо Леонида Ильича? Ваши недавние предложения по усилению охраны хороши, но этого мало. Любой человек может быть обработан, как Рыжов, и сегодняшний задержанный. Что делать-то будем, м? Ваше предложение. Ребенка кашлянул, прочищая горло, налил в стакан воды из графина, сделал глоток. Я читал его мысли. Он обрадовался, увидев возможность воплотить в жизнь многие свои задумки. — Ну, тут все просто, Юрий Владимирович, — сказал генерал. «Нужны люди и побольше. Подготовленные специалисты — это раз. Спецтехника — это два. И, главное, связь. Чтобы у каждого сотрудника была своя карманная рация. Вы вспомните, какие образцы нам привозили наши вьетнамские друзья. По связи американцы уже во время Вьетнамской войны были на голову выше нас. А что у нас сделано с начала 70-х? «Пять лет прошло». А наша радиопромышленность так ни одного рабочего образца и не предоставила. — Хорошо, хорошо. Я займусь этим вопросом лично. Андропов сделал пометку в блокноте и обратился ко мне. — Полковник Медведев, а вы что думаете по поводу усиления мер охраны? — Я думаю, что нужно ввести ежедневное психологическое тестирование всех сотрудников. Без исключения начиная с нас, с товарищем-генералом и заканчивая последней уборщицей. Проверки и так идут серьезные, но психологи и психиатры в них участвуют только при приеме на работу. У нас же есть американские тесты, ну там, тест Миннесота, ММПИ, если я, конечно, не ошибаюсь». «Не ошибаетесь», — кивнул Андропов. «Вы правы, внедрение субличности — это серьезная угроза, о которой мы только недавно начали думать». Но противник нас опередил. что-то еще? Мне вдруг вспомнилось покушение на Индиру Ганди, которое произойдет еще не скоро, в 1984 году. Она будет убита собственными телохранителями. В Индиру Ганди выпустят восемь пуль в упор те самые люди, которым она доверила свою жизнь. У меня есть подспудное подозрение, что будет попытка... «Внедриться в личное окружение Леонида Ильича», — заметил я. «Скорее всего, противник выберет кого-то из охраны. В группу риска попадаем все мы, включая вас, Александр Якович. Ребенка покраснел, едва сдерживая раздражение. «Чё ты несёшь, Володя?» — крутилось у него в голове, но он снова промолчал, только коротко кивнул мне, как будто соглашаясь. «Что ж...» «Полагаю, вы правы, товарищ Медведев. И попытка будет не одна, но мы этого не допустим». Решительно воскликнул Андропов и даже хлопнул ладонью по столу. Но я читал его мысли и знал, что он лицемерит. «Нет, конечно, все меры предосторожности будут приняты и охрану генсека усилят. Но вот возмущение Андропова показное, неискреннее». «Хотя я не думаю, что они начнут действовать сразу же после двух провалов подряд», произнес Юрий Владимирович после паузы. Он налил в стакан воды, отпил глоток и продолжил. «Вы ждут какое-то время. Но вы обратили внимание, что пока они действуют стандартно? Изобретательно — да, но по известной схеме. Подойти как можно ближе и выстрелить. Хуже, если они начнут действовать не шаблонно, непредсказуемо. И наша задача — опередить врагов. Александр Яковлевич, пока проходят подготовительные мероприятия, рекомендую все-таки отправить полковника Медведева в отпуск. Пока есть время, нужно отдохнуть. Особенно учитывая последние события. Есть еще что-то? Андропов бросил на меня острый взгляд, на что, по вашему мнению, Владимир Тимофеевич, нужно обратить внимание. Есть... «Анекдоты», — сказал я, понимая, что мои слова звучат странно. Ребенка мысленно взвыл, подумав, что таких идиотов, как я, он давно не видел. Андропов, напротив, одобрительно хмыкнул. «Это мощнейшее идеологическое оружие». Я гнул свою линию, игнорируя сердитые взгляды Александра Яковлевича. «Плохо то, что мы не используем его в отличие от наших противников». А ведь анекдоты включают сарафанное радио, передается из уст в уста, и образ нашей страны и наших руководителей в сознании народа формируется не пропагандистскими плакатами и речами. Этот образ формируется именно в анекдотах, частушках, байках, все на бытовом уровне. Вы позволите привести пару примеров? Говорите, Владимир Тимофеевич. Андропов усмехнулся и добавил. За анекдоты сейчас в тюрьму не сажают. Вот первый именно на эту тему. Проигнорировал я мысленный вопль ребенка, «Заткнись, дурак!» и почти без пауз рассказал анекдот, который вряд ли был в ходу в 76-м. Американский журналист спрашивает Брежнева, мол, какое у вас хобби? Что вы собираете? Марки там, монеты, картины? А Леонид Ильич отвечает, анекдоты я собираю о себе. «И много собрали», — интересуется журналист. «Да уже два с половиной лагеря на колыме, отвечает Брежнев. «Да что это за ерунда?» — возмутился Ребенка. «А вот вы попробуйте объяснить это на деревенских посиделках или людям, собравшимся выпить после заводского субботника», — возразил я. «Уверен, что не получится. Любая информация ложится на подсознание со смехом во время еды или под выпивку. Вот еще пример. На этот раз частушка». Брови черные, густые, речь длинные, пустые. Нет ни мяса, ни конфет. Нахрен нужен такой дед? Ребенка, в этот момент поднесший к рту стакан с водою, поперхнулся, закашлялся. Я похлопал его по спине и извинился. Прошу прощения, но это то, что поют наши люди. Юрий Владимирович, вот еще один пример, который я считаю упущением наших идеологических отделов. Позволите? — Я вас очень внимательно слушаю, Владимир Тимофеевич. Андропов был сосредоточен, не пропускал ни одного моего слова, отмечал каждую интонацию. — Ну что ж, панели пропал, дальше я уже говорил, не останавливаясь. Анекдот из самых свежих. Леонид Ильич уснул литургическим сном, проспал сто лет, проснулся. В комнате полка с книгами, взял энциклопедию и стал искать свою фамилию. Интересно, каким он остался в памяти потомков. Нашел, читает. Брежнев Леонид Ильич, мелкий политический деятель, живший в эпоху Аллы Пугачевой. Это той молодой певицы, что в прошлом году победила на конкурсе в Болгарии? Не понял юмора, Андропов? Ну да, подтвердил я, засомневавшись, а не сломал ли я только что карьеру Пугачевой? Молодая, но очень популярная, со своим Орликино. Вот народ и шутит, а вот еще, товарищи, так сказать, вишенка на тортике. До Олимпиады еще четыре года, а народ уже приготовил, так сказать, анекдоты. Даже про Олимпиаду? Удивился Андропов. Ну-ка, расскажите. Брежнев выступает на открытии Олимпийских игр, читает речь. О, о, о, о а референт ему шепчет «Леонид Ильич, это не О, это Олимпийские кольца, текст ниже». Разумеется, никто не засмеялся. Андропов поморщился, Ребенка нахмурился. Но я ведь и не пытался их насмешить. Теперь вы видите, образ генсека подается так, что смех совсем недобрый. Леонид Ильич выглядит в анекдотах едва ли не маразматиком. Это что, отражение реальных народных настроений? Или чья-то диверсия, направленная на работу с общественным мнением? Я соглашусь с вами, Владимир Тимофеевич. Вы буквально с языка тему сняли. Андропов внимательно смотрел на меня и думал. Нужно думать, куда определить Медведева. Этот парень явно перерос свою должность. А вслух сказал. У меня вот тоже здесь собрано несколько свежих примеров, так сказать, народного творчества. С некоторой аналитикой и определенными выводами специалистов. И вы знаете, меня совсем не радует то, что я прочел. Очень высока вероятность того, что анекдотами о нашем генсеке и политбюро занимается целый коллектив специалистов. Знать бы еще, в какой стране этот коллектив работает. «В нашей», — ответил я. «Поясните», — потребовал Андропов. «Что ж, здесь ничего сложного. Чтобы создавать популярные анекдоты, нужно находиться внутри общества, тонко чувствовать и понимать культуру, менталитет и настроение. Мигрантам, а тем более иностранцам, такое не под силу. По крайней мере, без поддержки изнутри страны». «Лучше проверьте, какие советские институты работают с иностранными партнерами». Я бы... я бы обратил особое внимание на фонд «Квантум» и Джорджа Сороса, очень опасного врага.